Будильник Филиппа У Филиппа есть будильник. Голос у него пронзительный, и звонит он громко и надсадно. Но Филипп еще кладет его в жестянку из-под печенья, и дрезвон получается оглушительный. Вот ровно так будильник и зазвонил в то утро, когда малыш с Филиппом договорились встать раньше обычного. Малыш в секунду вскочил и сел на кровати. Он зажал уши руками, чтобы грохот будильника не так по ним бил и увидел, что Филипп спит, как ни в чем не бывало. Он натянул одеяло на уши и сопел, как будто кругом тишина. Но малыш помнил, что сегодня с утра у них есть важное дело. А Филипп спал. И малыш стал гадать, как же его разбудить. Он вылез из своей кроватки, подошел к Филиппу и аккуратно потолкал его. «Вставай», — сказал он. Филипп и ухом не повел. «Надо как-то снять с него одеяло», — догадался малыш. Он ухватился за край и потянул изо всех сил и тянул, пока они с одеялом не отлетели к стене и с грохотом не впечатались в нее. «Что ты вытворяешь посреди ночи?» — рассердился Филипп. «Уже утро», — сказал малыш. «И мы должны идти искать Щепкина, ты ведь помнишь?» «Ты совсем сдурел?» — ответил Филипп, накрылся вместо одеяла своей большой подушкой и заснул. Положение стало отчаянным. Как разбудить Филиппа? Времени у них мало... У Филиппа есть лампа для чтения, которая крутится во все стороны. Малыш развернул ее точно в лицо Филиппу и включил. Но брат отвернулся к стене со словами. «Не забудь потом выключить лампу». «Что толку?» – подумал малыш. «Выключай, не выключай, Филипп не просыпается». Можно схватить Филиппа за нос, но тогда он разозлится и может нападать малышу. Обычно Филиппу не приходит в голову мириться с малышом силой. Но вот так сосна может, конечно, врезать, а потом сам будет переживать. А если пощекотать ему пятки? Малыш попробовал, но Филипп, не просыпаясь, подтянул ноги повыше. Наконец малыша озарило. Улыбаясь, он нашел в ящике с игрушками лейку, сходил в коридор, набрал в нее воды, вернулся, встал над старшим братом, поднял лейку повыше и стал поливать ему голову. Вода потекла ровным красивым душем на лоб и нос Филиппа. Он тут же сел отфыркался и стал озираться по сторонам. «Ты никак не просыпался», — сказал малыш. «Пришлось тебя полить». «Спасибо», — сказал Филипп. «Я обещал, что мы рано утром пойдем на поиски, а если человек обещал, он должен выполнить. Запомни это малыш». «Ага», — ответил малыш, торопливо натягивая на себя одежду. Он справился сам почти совсем. Филипп помог ему только застегнуть пуговицы и затянуть шнурки на башмаках. Они оба были готовы довольно быстро и вышли за дверь. На улице еще не совсем рассвело, но было не так темно, как вчера вечером. «Отличная погода для тренировки», — сказал Филипп и побежал. Малыш потрусил следом, надеясь только, что Филипп был у тренировки не забудет про Щепкина. Но он и не думал забывать. «Так, малыш, ты был у столяра, а потом пошел прямо домой». «Было темно», — ответил малыш. «И ты шел долго, да?» — Да, по-моему, долго. А потом Щепкин стал говорить, что слышит шум. Он думал, что это медведь. Нет, вру. Сперва он думал, что это тролль. Вот как было. — Вернее, это ты так думал, — сказал Филипп. — Нет, я велел ему помолчать, чтобы я мог послушать. И услышал, что кто-то идет к нам, а это был конь, и мужчина, и та принцесса. — Кончай рассказывать мне сказки, — сказал Филипп. «Я рассказываю не сказки, а как было», — ответил малыш. «Я отпрыгнул с тропинки, и наверняка тогда и потерял Щепкина». «Значит, надо искать сбоку от тропинки», — постановил Филипп. «Но сбоку от тропинки были сплошь сучки, ветки и корни. Как тут найдешь Щепкина?» «Давай дойдем до дома столяра и пойдем назад. Я буду как будто Щепкин, а ты будешь ты». «Щепкин все время хотел вернуться», — сказал малыш. «И вы все время...» «Разговаривали», — подхватил Филипп. «Вернее, ты говорил за двоих, потому что Щепкин не умеет говорить?» «Еще как умеет. Я ему только чуточку помогаю. Вчера он рта не закрывал, потому что боялся». «И что он говорил?» «Он сказал, что нам надо спрятаться за большое дерево». «Отлично», — сказал Филипп. «Тогда это где-то здесь». «Это было сразу после того, как ты услышал коня, да?» «Да», — сказал малыш. «Ты ищи отсюда до дерева, а я поищу с той стороны дерева», — сказал Филипп. «Хорошо», — согласился малыш. «Жалко я не собака», — подумал малыш. «Потому что собаки и щейки что хочешь найдут». Он встал на четвереньки и стал принюхиваться, как всегда делают собаки. Малыш громко сопел, раздувая крылья носа. Он учуял много странного. Пахло холодом, землей, лесом, мхом и еще чем-то, чему здесь не место. «Что же это за запах?» Малыш подумал было о машине, но разве она проедет по такой узкой тропинке? Он пару раз втянул воздух носом. Все-таки запах, как от машины, пахнет бензином или маслом. «Масло! Столяр вчера маслил Щепкина. Он измазал Щепкина олифой от макушки до пяток со всех сторон». «Филипп!» — завопил малыш. «Что такое? Ты его нашел?» — закричал Филипп и сразу прибежал. «Нет, но я его унюхал». Филипп ничего не понял но малыш подробно рассказал, как он искал и что унюхал. филип лег на землю и тоже стал втягивать воздух. Но у него нос был все еще заложен со сна, и он ничего не учуял. «Где запах там и щепкин?» — сказал Филипп. «Покажи, откуда пахнет». Малыш ткнул пальцем в землю прямо рядом с ними. «Куда ты показываешь там камень?» — сказал Филипп, но все-таки обшарил его руками и вдруг закричал. «Тут нора, представляешь? Тебе ее не видно с твоего места». Он осторожно запустил руку в нору и медленно вытащил ее назад, зажимая большим и средним пальцами Щепкина. «Ой!», Ой — выдохнул малыш. Он взял Щепкина, оттер его от земли, взглянул на Филиппа и сказал. «Ай да мы! Мы нашли его!» «Какой он стал симпатичный от Алифа!» — похвалил Филипп. «Малыш, а теперь бегом назад!» Малыш сунул Щепкина под свитер, и они припустили домой. «Раз!» И малыш уже ворвался на кухню с криком «Мы с Филиппом нашли Щепкина!» «Вот и отлично, очень хорошо», — сказала мама. «Да уж», — сказал папа. «Хорошо, что я успел это узнать, прежде чем уехать». После завтрака пальто, платье, серая машина и папа уехали в одну сторону, а мама, Филипп, малыш и красный автобус — в другую. «Если ты думаешь, что Щепкин остался один дома, ты очень ошибаешься» потому что он устроился у малыша под свитером и поехал в магазин на работу.